Глава 19. Ваше величество, это всё, что я успела сказать, когда за спиной короля Пламени появились его люди. Они проскочили в кабинет, заломили несопротивляющемуся Олофу руки и вытолкнули в коридор. Герберт остановился рядом на пороге и сжал мой локоть. Что вы искали, Голов? Разъяренный дракон схватил графского сына за волосы, и заставил посмотреть ему в глаза. И я знала, что произойдёт дальше. Улики, доказывающие, что вы пытаетесь начать войну, честно ответил Олов и сдавленно охнул. Как вы попали в мой кабинет? Тихая ярость проникала рычащими нотками в слова. Я несколько недель искал его, следил за стражей и смог выбрать момент, чтобы проникнуть внутрь. Расплавил замок, Король Пламени оттолкнул Олов от себя, и если бы не люди с медальонами на шеях, тот бы упал в темноту. Верхняя губа Торина фон Асвена изогнулась в презрении, а потом он повернулся ко мне. Я могу поклясться, что в тёмных глазах короля бушевало пламя, обжигающее на расстоянии пламя. А что тут делали вы, Кассандра? Давление его вопроса Жала ледяными пальцами горло. Перед глазами поплыло. Слова не рождались сами по себе. Он не мог заставить меня говорить. И потому я заговорила сама. Услышала мелодию, она меня разбудила. Давление спало так же быстро, как и появилось. Я смогла рвано вдохнуть и вцепилась пальцами в косяк, чтобы устоять на ногах. В нём я была уверена больше, чем в руке Гилберта. Вы знали, что Олов будет тут? Вопрос не подкреплялся теми чарами, которыми мужчина выбил ответ из графского сына. Нет. В горле пересохло, силы куда-то испарились, но я смогла поднять глаза и выдержать прямой взгляд короля Пламени, после чего упрямо повторила: Нет. Нет? Мужчина вскинул брови, И шагнул ко мне стражник, который держал меня под руку, быстро отпустил, а пальцы в тонкой перчатке обхватили мой подбородок, заставив посмотреть вверх. "Кассандра, вы хоть знаете, что натворил ваш жених?" "Он не мой жених", выдохнула я, каралю пламени в лицо. "Благодаря вам, ваше величество". Монарх ослабил хватку и буквально втолкнул меня в кабинет, подошёл к столу, И открыл небольшую деревянную шкатулку, украшенную рубинами. Пространство заполонила тихая, знакомая мне мелодия, которая нарастала с каждой секундой. "Гилберт, ты слышишь что-то?" "Нет, ваше величество", мужчина опустил взгляд и покачал лысой головой. "Видите, Кассандра, злой взгляд. Никакой мелодии нет". "Нет?" Я качнула головой, с недоверием глядя на Торинов фон Асфина. Но вы только что сделали так, чтобы я её услышала. Вы открыли шкатулку, о которой я вам не говорила. Мелодия становилась громче, а взгляд короля с каждой секундой становился всё острее, всё проницательнее. Он будто бы силился заглянуть мне в голову, убедиться, что я не лгу. Вот оно значит как. Довольная улыбка промелькнула на его лице. и тут же исчезла. Хотите сказать, что ваша кровь настолько чиста, что вы в силах уловить зов? Как интересно, Кассандра. Зов? Мне начало казаться, что я все еще не проснулась, и все происходящее не что иное, как очередной очень реальный сон. Гилберт. Да, Ваше Величество. Буди наших гостей, раз они решили учинить бунт, Пусть знают против кого выстоят. Да, ваше величество. Человек Короля Пламени поклонился и поспешил удалиться. А мне стало так неуютно в компании дракона, как только может быть, практически раздетой девушки. Что находится в этой шкатулке? шёпотом спросила я, не в силах справиться с любопытством. То, что говорит о пробуждении опасности. Резко отозвался мужчина и захлопнул крышку. Мелодию будто отрезало. И то, что никто, кроме меня, не должен слышать. Последовал новый изучающий взгляд от короля Пламени. "Опасности?" я нахмурилась. "Ваше величество, молчите, Кассандра". Злость, промелькнувшая на лице монарха стихий, заставила подчиниться. "Молчите, если не хотите составить компанию вашему жениху. Я сглотнула комок, вставший в горле, и затихла. Минуты тянулись, но ничего не происходило. В кабинете короля Пламени царила тишина. Сам дракон замер статуей у окна, не подавая признаков жизни. А я не могла заставить себя оторвать взгляд от шкатулки, в которой скрывалась какая-то тайна, очередная тайна, которая открылась мне так легко и просто. А потом Гилберт привёл всех гостей к королю Пламени. Девушки, не понимающие, тёрли глаза, Лива тихо возмущалась, что ей даже не позволили нормально одеться. Тил ругался под нос, подтягивая простые хлопковые штаны, которые никак не подходили для встречи с королём. Вот так вы отплатили мне за добро? Торин фон Асфин резко развернулся к вошедшим, которые спросони ещё мало что соображали. «Значит, вам надоело быть в неведении? Мне правильно передали все ваши слова. Настолько надоело, что сегодня я должен приговорить одного из вас к смертной казни?» У меня ноги от этих слов подогнулись, чтобы устоять, и я вцепилась пальцами в край стола. «Он казнит Олафа». Что-то темное и пугающее проснулось внутри меня и сжало горло тонкими пальцами. Молчите, с презрением бросил Торен фон Асвен. При мне боитесь повторить то, что сказали Эвили и Берту. Не боимся, ваше величество, Тил кашлянул и стянул с головы ночной колпак синего цвета. Мы хотим знать, для чего нас обучают боевой магии и в чём резон Эвили калечить ваших учеников? Калечить? На лице монарха стихии Промелькнуло удивление. «Вам не все донесли, да?» Тил выступил вперед. «На последнем занятии Ивилия чуть не убила Кассандру!» Король пламени бросил в мою сторону взгляд. «Это правда?» «Она...» «Напала!» — отозвалась я, но голос прозвучал тихо, без предупреждения. «Кассандра еле успела поставить щит», — добавил Гил, становясь рядом с братом. «Кассандра» Но всё равно пострадала. Король Пламени прикрыл глаза и медленно вдохнул. И это она назвала новым шагом в обучении, добавил тил, новой ступенью. Ваше величество, если это ваш приказ, это не мой приказ, рявкнул король, ударив кулаком по столешнице. Дерево треснуло, а я испуганно отпрянула и чуть не упала. Гилберт. Да, ваше величество. Преданный слуга склонил голову, выступив вперёд. Найди Эвилию. Завтра с рассветом солнца я жду её у себя. Конечно. А вы, Торин фон Асфин, обвёл всех собравшихся пристальным взглядом. Так хотите знать, чего я добиваюсь? Хорошо, я покажу. Я и моргнуть не успела, как пальцы короля Пламени обхватили моё предплечье. Вы же первой хотели всё узнать, Кассандра. Так узрите же. Это всё, что я услышала перед тем, как магия всосала весь звук и свет. Меня опять силком втолкнули в портал, который успел мигнуть лиловой аркой над головой. Отпустите, мне больно. Это первое, о чём я успела сообщить, когда всё утерянное вернулось. Прошу прощения. Пальцы в перчатке разжались, и куда-то в сторону его величество добавил. «Поторопитесь!» Я тоже обернулась и увидела проходящих сквозь портал гостей короля пламени. Впереди шел Тил, Гил чуть позади, девушки же сбились в кучку и жались друг к другу, как перепуганные птички. «Вот то, ради чего я сохранил вам силу!» Его величество указал руку и в сторону. Мы все стояли на небольшом холме, ветер бил в лицо, трепал волосы и юбки нижних платьев. А на расстоянии 10 шагов возвышался огненный купол, такой же, как тот, что защищал стены города. Но в этот раз купол накрывал не нас, а то, что находилось внутри, под куполом. Огромные ледники сверкали в свете луны и звёзд. На остриях вершин танцевали блики. Это та опасность, от которой я должен защитить весь остальной мир, рыкнув, сообщил Торин фон Асфин. Опасность, которую пока сдерживает купол, но с каждым днём она крепнет. Просто лёд, не понимающий качнуло головой Цента, выступив чуть вперёд и встав на носочки. Она пыталась увидеть границу купола, понять, где заканчиваются владения стихии льда. Не просто лёд. Холод в голосе короля Пламени мог соперничать с погодой по ту сторону купола. Но ведь это его нам нужно было уничтожить на одном из занятий, нахмурилась Ливета. Он был не таким простым, но всё же то существо, с которым имели дело вы, прошло до этого через мою магию. Дракон, казалось, успокоился и уже смирился с тем, что правду пришлось раскрыть именно сейчас. а та стихия, что скрыта куполом, в состоянии уничтожить все, природу, живность и людей. Она множится с такой скоростью, что внутрь каждую неделю отправляются маги пламени для уничтожения большей части льда. Если этого не делать, стихия вырвется наружу. Именно для этого мне нужны маги. «Ваше Величество!» — голос Мари дрогнул — Вы хотите сказать, что лёд ведёт себя как живое существо? А ваша сила разве ведёт себя не так же? хмыкнул он. Это лёд, такая же стихия. А кто её хозяин? Не сразу я узнала собственный голос. Только после того, как вокруг стало невероятно тихо, поняла, что задала королю пламени не самый удобный вопрос. Гости и ученики Торина фон Асфена Затаив дыхание, зная, что монарх стихий не сможет теперь не ответить, а я закусила губу, понимая, что только что подставила мужчину. Ледяной дракон. Слишком спокойно и открыто отозвался мужчина, даже не уничтожив меня взглядом. Настоящий дракон, ахнула Альта. Как в сказках и легендах, именно. Но почему дракон тут? Заинтересовалась Ливета под куполом в этом мире. Хотите узнать? Вскинул он брови и указал в сторону огненного ограждения. Можете попытаться расспросить дракона лично. Вам я могу сказать лишь то, что узник этого купола пытался уничтожить мир. И только противоборствующая стихия может его сдержать. А может просто убить его? Легко предложил Гил. То, каким взглядом король пламени наградил купца, заставило меня внутренне содрогнуться. Не все он нам сказал. Абсолютно точно не все. Я еще раз взглянула на этот купол и нахмурилась. Что же еще скрывается за стихийной преградой?